Глава третья. Досуг инспектора Станислава Тихонова. — Крупная сволочь этот твой старый друг, дедушкин, — задушевно сказал Сашка. Да — Да? — удивился я. — Не совсем так. Это определение не для него. — А какой же для него? — насмешливо глянул на меня Сашка. — Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь. Но он нам враг и требует серьезного отношения. И что будем делать? Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявление. Сашка уверенно сказал, ну, ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще не хватиться чемодана. А сейчас, пожалуй, уже спит. утром обнаружат пропажу и заявят. Да? Ты так думаешь? спросил я с Надеждой. Нет, я уже хочу так думать. И что? Я лениво потянулся, подавил в скулах зевок, сказал: "Пиво хорошо бы попить, с воблой и солёным горохом. Раздрой любишь?" "Ничего. Со свежими раками лучше." Так что же с чемоданом? Я и сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения. Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего. Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся. Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем. Это задачка по линии математического бреда. А трехмерное упражнение мы с тобой в уме делать не умеем. Так что все равно ничего не получится. Да перестань ты выкаблучиваться, прорвала наконец Сашку. Надо сесть и подумать, в каком направлении искать. Вот именно, в каком направлении искать, — обрадовался я. Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем, поезда отсюда уходят только в юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять. Сашка сделал протестующий жест, но я успел договорить. Это при условии, что ты прав. Пассажир еще едет в поезде. А если он, наоборот, приехал в Москву? Тогда надо построить несколько рабочих версий и давай. Тем более, что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неутомительный. Мне уже самому надоело балаганить, а Сашка не хотел заводиться, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появляется пассажиру, которого батон он украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло. И придумал я всё это потом. Тем более, что сильно удивляться или волноваться не было оснований. Ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но во всяком случае тогда я отнёсся ко всей этой истории довольно спокойно. иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всём желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь. И даже если бы мы его нашли, то только всё испортили бы. Честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идёт через ошибки. Я уже привык к мысли, что процесс нашего Возмужание это вроде вступление в какое-то труднодоступное общество. И чтобы вступить в этот клуб опытных людей, надо много и дорого платить. Годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт. Или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Тук необходимое избавляющая тебя в частности от унизительного сознания, что ты щенок. И как только избавился, тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу. Потому что в каких-то вещах мы до смерти остаёмся щенками. И когда уходит от тебя это понимание и теряешь готовность к встрече с неожиданностью, которая берёт тебя за шиворот и начинает тыкать носом То я замечательную житейскую мудрость. Ты же ведь больше не щенок, ты же член клуба взрослых, опытных людей. Давай, давай. Решай-ка мои задачки. Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой её допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее. Потому что я был меньше щенок. И много очень много дней и ночей я исправлял свою ошибку, дабы поняв и исправив её, решить свою проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, да я уже не щенок. Я сказал Сашке: "Хорошо, давай подождём до завтра". "Если пассажир завтра не объявится, да куда он денется?" резонно возразил Сашка. Примета его завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. И вот сейчас вечером да ещё в субботу найдёшь там. Завтра, между прочим, тоже не рабочий день. Воскресенье, напомнил я. Ну ведь это будет день, день, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка. А сейчас ночь на дворе. Ладно. Всё равно мы с тобой сзади сильно устали. Ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон на случай, если новости будут. И поедем спать. На том мы порешили. Мы вышли из метро на Комсомольской. Площадь была залита пронзительным дымным светом ртутных фонарей, который, перемешиваясь с нервным мерцанием неоновых реклам, вспышками автомобильных огней, поднимался над спящим городом как извержение. Моросил холодный апрельский дождь, и мостовые тускло отсвечивали нефтяным блеском, а из орта шёл пар, который подолгу не хотел таять. И люди были похожи на рисунки в комиксах, когда разговоры изображают такими исписанными клубочками пара, срывающимися с губ. Если бы мы Сашке написали слова на этих маленьких облачках, то все смогли бы прочитать, о чём мы с ним думаем. И хотя большинство людей, в принципе, не прочь узнать, о чём думают остальные, как раз на этой площади меньше всего до этого дело. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бесчётное количество пассажиров, заполняющих её до предела. Я иногда со испугом думаю о том, как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое, и все пассажиры уехали бы и больше поезда не пришли бы к платформам и вся эта суета утихла и исчезло весёлое напряжение перед дорогой опустели перроны залы ожидания и переходы и хотя я понимаю что это чушь чепуха остаток какого-то вздорного сна я всё равно пугаюсь потому что пустой вокзал незаколоченный дом Для меня всегда были символами смерти. Из дверей метро слышался ровный утробный гул, и толчками выходил тёплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной. И даже здесь был ощутим запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло землёй, прошлогодней травой, — Таяющим снегом. — Вои. — Пошли ко мне, — предложил Сашка. — Поужинаем вместе, потреплимся. А захочешь, останешься ночевать. Я покачал головой. — Спасибо, не могу. — У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости. — Куда ты в одиннадцать часов поедешь? — Знаю я твои визиты, — засмеялся Сашка. — Плюнь, завтра поедешь. — Не могу, — упирался я. — Тем более, что мне и не ехать, а идти. Тут рядом. Пять минут. Я точно обещал. Я смотрел Сашке вслед, на его прямую, твердую спину, в узеньком коротком пальто. Крепкий и спортивный мальчишка. Испытывал чувство обиды и досады. Как ребенок, дважды отказавшийся за столом от любимого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню, нельзя сказать, я передумал, дайте мне тоже кусочек. Потому что предлагали это от всего сердца. и никому не объяснишь, из-за чего она ходит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которое мне сейчас больше всего хотелось, которое мне так было нужно, не отрежешь кусочка на долю гостя. А хотелось мне немного, всего капельку, обычного бывательского покоя того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют мещанским уютом, которого благополучные люди никогда не прощают житейским нескладёхам. того покоя семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехом. окружают удобной мебелью в своей квартире, предлагают вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще позволяют иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена 4 рубля, которые стоят под вешалкой и являются для меня символом жизненного спокойствия, благополучия и устроенности. В общем, когда тебе 30 лет, и у тебя масса нерешённых жизненных и бытовых проблем, весна вызывает болезненное острое чувство грусти и активное отвращение к своей запущенной холостяцкой комнате в многолюдной коммунальной квартире. Короче говоря, вот этот весенний прохладный вечер или ночь, уж не знаю, как правильнее надо считать, 11 часов. охватило меня томительное чувство неприкаянности, пустоты и абсолютной ненужности никому на свете. И пока я шагал через площадь, раздумывая, где бы поужинать, мне становилось всё досаднее, что я отказался от Сашкиного приглашения. И в душе росло какое-то несправедливое ожесточение против ничего не подозревающих людей, сумевших устроить свою жизнь без хлопотно и красиво. Я понимал неправидность своего гнева и вздорность своих глупых претензий, и от этого злился больше всего на себя самого. По пути провода Окружной железной дороги мягко погромыхивая катился поезд Ленинград-Сочи. В окнах, освещённых абажурчиками настольных ламп, были видны пассажиры в пижамах, папильотках, и все те жёлтые, розовые и голубые купе отсюда мокрого тротуара виделись прекрасными микромирами уюта, благополучия и душевного спокойствия. Я поднял воротник плаща и пошёл к подъезду гостиницы Ленинградская. Народу в ресторане было немного. Я уселся у окна, рядом с огромной, просто ужасающей своими размерами вазой, вознесённой на подоконник по-видимому, подъемным краном. Официанта не было, и я пока занялся разглядыванием посетителей. Молодые люди ласково журчали с девушками о чем-то неповторимом, уныло разжевывали свои шницели командированные, веселилась на всю катушку компании иностранцев, судя по красным затылкам и огромному количеству пива немцев. Они так дружно чокались и с таким аппетитом ели жареное мясо, то у меня начались голодные спазмы. Пришел официант, быстро записал заказ и спросил, что пить будем. В глазах у него была твердая решимость, как у опытных медсестер, которые уже привыкли к постоянным отказам больных пить совершенно необходимый для них рыбий жир, и сколько бы они сейчас ни откручивались, на этот раз номер не пройдет, выпьют как миленькие. Я понял, что и мне не миновать сегодня этой чаши в прямом смысле, и сказал трусливо: "Да. Коничка, грамчиков 150, пожалуй". Хотя пить совсем не хотелось. Я смотрел на иностранцев и раздумывал, почему же не появился с заявлением о пропаже владельца чемодана. Интересно было бы знать, что он делает сейчас. Едет куда-то из Москвы в поезде или наоборот приехал. Может быть, даже живёт в этой гостинице и сидит, пьёт себе пиво вместе с этой компанией. Только вряд ли. Если бы он приехал, то уже обязательно хватился чемодана. Жалко, что Сашка задержал батон на предвечерьем. Даже позвонить было некуда. Очень есть хочется. Я неожиданно подумал, что Батон тоже голодный. Его доставили в камеру предварительного заключения уже после раздачи ужина. И почувствовал вот это какое-то дурацкое злорадство. Нечего было воровать, а надо было заниматься каким-нибудь тихим, почтенным трудом, иметь семью и диетическое питание. А у него отборно прожитая жизнь наверняка больной печень и желудок. Вот если бы Батон был не вором, а приличным человеком, то у него, я это точно знаю, под вешалкой обязательно стояли бы войлочные тапки за четыре рубля. Но у Батона нет тапок, потому что он вор, и ему надо все время ездить, бегать, скрываться. И тапки для такого дела совсем не подходящие. Обувь. А вот почему, интересно, знать, у меня нет войлочных тапок. Я, наверное, еще долго размышлял бы над всей этой ерундой, но официант принес еду. Он меня явно не уважал и не старался скрыть это. Воспитанный человек не станет в двенадцатом часу есть борщ. Но, во-первых, я вообще люблю борщ. Во-вторых, я точно знаю, что человек за обедом должен есть одно горячее жидкое блюдо. Я-то я прочитал в замечательном журнале Здоровье, где в разделе Полезные советы есть масса подобных откровений. Поэтому я решил съесть свой борщ во что бы то ни стало. И кроме того, я не виноват, что мой обед так запоздал. Но поскольку я верю в судьбу, то считаю, что не только у людей, у вещей тоже есть своя судьба. Так вот, если можно борщ считать вещью, то у него была судьба остаться несъеденным. Кто-то негромко сказал. «Стас! Астас!» Не оборачиваясь, я уже знал, кто это стоит у меня за спиной и ласково смотрит мне в затылок. И борщ стал горьким. а может, кислым или сладким, не знаю, не помню. Просто он исчез. Я забыл о нем. И вместе со всеми прекрасными советами из журнала «Здоровье», как забыл про некормленного батона и неведомого мне владельца чемодана, и о том, что мне сильно не хватает в жизни вылочных тапок за 4 рубля. потому что этот хрепловатый низкий голос и ласково неуверенная «Астас!» могли принадлежать только одному человеку на свете. Человеку, с которым не совсем и никогда не нужен уют и обывательское спокойствие, и не нужна квартира с мягким диваном, под которым стояли бы войлочные тапки. Потому что когда мы вместе... Мне просто некогда думать обо всех этих глупостях. Потому что до сих пор это единственный человек на всей земле, с которым я бы хотел быть всегда вместе. И ни годы, ни боль, ни множество других встреченных мной людей ничего не могут изменить и исправить. Так уж получилось, и видно ничего и никогда тут не изменить. Не оборачиваясь, я кивнул, проглотил ложку безвкусного, как горячая дистиллированная вода борща, и сказал негромко и бесцветно: "Конечно, я тоже ещё сойдусь". И даже не удивился исключительной глупости своего ответа. Будто мы каждую ночь обязательно встречаемся в ресторане гостиницы Ленинградская, и последний раз виделись как раз вчера. Нет, не удивился. Эта женщина обладала редкой способностью заставлять меня вести себя так, как я никогда и ни с кем себя не вел. Она села на стул боком, положив удобно ногу на ногу. Со своим обычным ласково-му чуть плутоватым выражением заглянула мне в лицо. Ты устал или расстроен, Астас? Я отодвинул тарелку с остывшим мне борщом и не глядя на неё сказал: "Нет. Я очень люблю по ночам есть борщ. Обычно это занятие поглощает меня полностью. Она положила мне на руку свою ладонь. Я подумал, что в жизни я могу подготовиться к встрече с тысячей батонов. Но вот едь же человек, живущий от меня в 20 минутах езды. С ним в любой момент можно созвониться. И разы два в год мы видимся, и перед которым я всегда щенок никогда не готов к встрече. потому что, когда она кладет свою ладонь мне на руку, не охватывает какое-то сладкое сумасшествие, и я забываю, что сто раз давал себе клятву презирать ее, ненавидеть, не уважать, не любить, не помнить. И мне хочется бесконечно продлить это мгновение. Когда она сидит рядом со мной, ласково улыбается и держит меня за руку. Я осторожно высвободил руку из-под ее ладони и понял, что получилось это смешно и некрасиво. Чтобы как-то скрыть смущение, взял со стола графинчик. Тебе каникулу налить? Она молча кемнула. И хотя я по-прежнему не смотрел на нее, я понял это, угадав, как я всегда угадывал смысл ее молчаливых жестов. точно узнавал ее присутствие у себя за спиной. «Ты с работы?» — спросила она. «Ну что ты? Сегодня же суббота. Я не работаю, неуклюже соврал я, лихорадочно придумывая, где бы это я мог быть вечером в субботу, откуда ушел в ресторан есть борщ». Дело в том, что мне ужасно не хотелось выглядеть в ее глазах каким-то зачуханным и голодным. Ведь каждый голодный человек выглядит немного несчастным. Но придумывать ничего не пришлось, потому что она наклонилась ко мне и быстро провела рукой по боку пиджака, нащупала пистолет в полукобуре на поясе и засмеялась. «Эх ты, врунишка, я тебе тысячу раз говорила, что ты не умеешь врать. Лучше уж и не учись». — А, кстати, как же ты на работе-то? Ведь тебе, наверное, надо уметь ловко обманывать своих жуликов. — Нет, они мне и так верят, — усмехнулся я. — Но если им говорить всю правду, то ты ведь и не докажешь, что они жулики, — удивилась она. — Я могу просто не говорить им всю правду, — пожал ей плечами. — Я ведь могу о чем-то просто не говорить. — Мы чокнулись. Я первый раз... взглянул ей в лицо. И как всегда, во все эти долгие годы ёкнуло сердце. Потому что если бы я верил в бога, то подумал бы, что это лицо крест моих человеческих исканий, вечной неудовлетворённости. Приговор пожизненного подчинения человеку, которому всё это совсем не нужно. Не виделись мы больше полугода, но она совсем не изменилась. Как, в общем-то, не изменялась за те десять лет, что я знал ее. Может быть, я совсем не способен оценивать ее объективно, но мне кажется, будто и сейчас ей нельзя дать больше двадцати-двадцати двух лет. Хотя ей столько же, сколько мне. «А за что мы будем пить?» — спросила она. «За что хочешь». Это не имеет значения. Вообще всё это не имеет значения. Нет, имеет. Это вроде знак уважения или ритуал воздаяния небольших почестей. Давай выпьем за тебя. Ты же знаешь, я не люблю всякие знаки. Но если тебе нравится, давай. Выпьем за меня. Я тебе желаю счастья. Спасибо. Но это не важно. Конечно, мне бы хотелось в этот момент выглядеть более уверенней и благополучнее. Но даже под её гипнозом я понимал, что все удобства и блага мира, даже войлочные тапки, без неё не существуют. И прикидываться, изображая самодовольного жуира и баловня судьбы, просто глупо. Потому что если честно говорить, для счастья, мне в жизни не хватало только ее. И было бессмысленно пытаться обманывать ее в этом, хотя бы из-за того, что мы все равно никогда не будем вместе. Ведь если хоть один человек на всем свете знает тайну другого, и пускай никогда и никому не говорит о ней, то это уже все равно не тайна, поскольку они оба знают о ней, и она не знает. или соединяет их, или разделяет навсегда. Она знала мою тайну, мою любовь, муку, моё счастливое страдание. Ещё она умела читать мои мысли. Она сказала: "Мы ведь всё забыли?" Я повернулся к ней всем корпусом. "Нет, Даже ты не забыла. А я забывать не хочу и ничего не забуду. Когда я был моложе и глупее, я старался позабыть. И ведь не предложишь мне сейчас остаться друзьями, Стас, дорогой мой. Да ведь это не может быть вечно. Тебе надо устроить как-то свою жизнь. Нельзя же до старости жить вот так и ходить ночью в ресторан, есть борщ. А нам, кстати говоря, ничего не мешает быть друзьями, мешает, если между любовью и дружбой лежит расставание. Значит, и не было никакой любви. Или разлюбили, совсем и всё позабыли. А я ничего не забыл и забывать не хочу. Это раз. А что касается необходимости устраивать свою жизнь, то оно и так прекрасно устроено. Ну вот только куплю тапки. И всё в порядке. Какие тапки? Удирился она. Я засмеялся. Есть такие замечательные тапки. Да это не важно. И давай не говорить обо всём этом. Лучше выпьем за тебя и расскажешь, как живёшь, и всё будет отлично. Я почувствовал, что от голода, волнения и усталости начал пьянеть. Это от двух тарюмок коньяка. В зале пригасили часть огней, и её лицо расплывалось в полумраке. Икло струилось, как на Врубельских картинах. И на мгновение мне даже показалось, что я просто задремал, дожидаясь официанта, и все приснилось. Она не приходила, и весь наш разговор — это продолжение сегодняшних воспоминаний, которые вызвал Батон. Но она сидела совсем рядом, бесконечно далекая. И я не мог преодолеть это расстояние. энергией перепрыгнуть через пропасть в два приёма. Тебя, наверное, очень боится Жюльё, сказала она. В тебе есть какое-то ужасающее неистовство. Ты никогда не сможешь быть счастлив, потому что ты не воспринимаешь жизнь такой, какая она есть. И если тебе что-то надо, то ты вцепляешься мёртвой хваткой, как булькадов пока не докажешь своё. Я понял, что отвечать не надо. Она не разговаривала со мной, а просто думала вслух. И меры затрат тебя тоже не интересуют. Тебе важно только выиграть. А какой ценой это достанется, тебе безразлично. Я усмехнулся. Не надо делать из меня человека, горящего на работе. Она строго сказала, не дурачься, ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Ты был таким же еще, когда учился. И я тебя без усов еще просто побаивалась. Тебе, пожалуй, надо было стать спортсменом. Из тебя вышел бы пожизненный чемпион по боксу. Так не бывает. Пожизненных чемпионов не бывает. Человек обязательно когда-нибудь проигрывает. Вот я об этом и говорю. Такие этруисты как ты тираны. Они верят в свою правоту и стремятся подчинить всех окружающих своей идее, своим страстям, своей правде. Если окружающие не согласны, когда ты с ними воюешь, даже если для этого приходится мучиться и любить. Но людей вокруг много, Стас, и страстей твоих много, а тебя самого мало. Поэтому ты проиграешь. Жизнь коротка. Может быть, пожал ей плечами. Раз жизнь коротка, то скоро она всё покажет. Как хорошо было бы, если бы она вышла замуж за какого-нибудь дипломата и уехала с ним в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро. Я бы точно знал, что между нами полмира. И нельзя позвонить Невозможно приехать на троллейбусе. И нигде меня не подстерегают эти случайные встречи, от которых остается чувство горечи и тоски. Может быть, тогда я бы примирился с мыслью, что ее больше нет. Нет. Почти физически нет. Раз между нами есть муж, куклые дети, таможни, восемь границ, тысячи километров, необходимость устроить свою личную жизнь — И купить вылочные тапки. И, наконец, есть миллион девушек, согласных делить со мной бремя моих страстей, нести тяготы альтруистической тирании. Но пока она рядом, и пока существуют рестораны, куда в двенадцатом часу я хожу есть борщ, и где случайно встречаю ее, все это становится нереальным. Лена, мне 30 лет. Я нормальный мужчина с минимальными достоинствами и бесчисленными недостатками. Самый обычный человек, в общем. Когда-нибудь я встречу женщину, которую ищу, которая мне нужна. И все проблемы решатся сами по себе. Но скорее всего, она окажется похожей на меня. Тогда что? Не знаю. Ну, думаю, что всё будет нормально. Если бы мы встретились с тобой сейчас, а не 10 лет назад, всё было бы по-другому. Да, наверное. Мы посидели молча. Потом я спросил, как она попала сюда. Иностранную делегацию принимаем. Это издатели и переводчики из Финляндии, сказала она. Наше издательство заключило с ними договор. А что ты сейчас делаешь? спросил я. Редактирую прилессную книгу о средневековых пиратах. Это, наверное, действительно интересно. Я подумал, как великолепно было бы ступить сейчас на палубу пиратского галеона, грохнул бы залп из медных жерл, взвились бы импелы на реях. Не было бы горести, тревог и забот, а только удоль И красота боя. Слушай, а почему про нас, сыщиков, следователей не пишут хороших книг? Трудно? Чтобы книг было про сыщика, а не про фельдшера, надо написать сыщику в работе. А масштаб интереса к его работе обычно поглощает интерес к его личности. Так и появляются книжки про всякие уголовные чудеса, которые раскрывают совершенно одинаковые герои в синих шинелях. Серых Реформа новая. Герой этот-то не изменится. Ну что ж. До встречи. Пройдёт несколько месяцев. И я снова в метро или на улице, или как было однажды на пляже в Адлере, снова увижу её, услышу вопросительно-ласковое: "А Стас?" И снова ударится срываясь с ритма застучит, забарабанит сердце. И она вновь положит мне ладонь на руку. Я буду тонуть в радостной муке и смешном неуважении ко всем устроенным, благополучным людям, потому что она здесь, рядом, на другом краю пропасти. которую не перепрыгнуть в два приема.